22. В пятницу в 8 утра на помощь отделу по расследованию убийств Адамберга было прислано подкрепление из 12 человек и в срочном порядке установлены 15 дополнительных телефонов, чтобы отвечать на звонки, которые обрушились, на полицию других округов, откуда их Переключали В уголовный розыск. Несколько тысяч парижан требовали ответа, правду ли сказала полиция о троих умерших, надо ли принимать меры предосторожности и что вообще делать. Префектура дала приказ всем комиссариатам регистрировать каждый звонок и отслеживать по одному всех паникеров, которые становились причиной беспорядка. Утренние газеты не собирались утихомиривать растущее беспокойство. Адамберг разложил основные издания на столе и просматривал одно за другим. Газеты пестрели крупными заголовками статей, в которых повторялись вчерашние новости с фотографиями и раздутыми комментариями. Многие издания поместили на первой полосе изображение перевернутой четверки. Некоторые журналисты преувеличивали опасность, другие осторожничали и старались быть более сдержанными. Зато все газеты сочли необходимым привести полный текст обращения комиссара Брезиона, и в каждой были напечатаны два последних странных письма. Адамберг перечитал их, пытаясь представить себя на месте человека, который слышит об этом впервые, тем более теперь, когда имеются уже три черных трупа. Бич сей всегда наготове и к услугам Божьим, который посылает и отводит его когда захочет. Внезапно прошел слух, который вскоре подтвердился, что в городе разразилась чума на двух улицах сразу. Говорили, что у двоих, пропуск, были обнаружены все явные признаки болезни. Эти несколько строчек легко могли лишить покоя самых доверчивых граждан, а таких было приблизительно 18%, потому что именно столько в свое время испугались наступления 2000 года. Адамберг был удивлен тем размахом, который газеты сочли нужным предать этому делу, и тем, как быстро разгорелся пожар, которого он так опасался с тех пор, как была объявлена первая смерть. Чума, этот забытый, замшелый, похороненный в недрах истории ужас, возрождался под пером журналистов с такой быстротой, словно никогда не исчезал. Адамберг взглянул на часы, готовясь к пресс-конференции, организованной по приказу высшего начальства и назначенной на девять часов. Он не любил ни приказов, ни пресс-конференций, но понимал, что этого требовали обстоятельства. Успокоить людей, показать фотографии со следами удушения на шее убитых, опровергнуть слухи, Таковы были инструкции. Ему будет помогать медэксперт, и до нового убийства или нового устрашающего странного письма можно будет считать, что ситуация под контролем. Слышно было, как за дверью прибывали все новые журналисты, голоса раздавались все громче. В эти же самые минуты жос, Завершал чтение морского метеопрогноза, стоя перед небольшой, но все же заметно расширившейся толпой, и приступал к странному посланию, доставленному с утренней почтой. Комиссар ясно сказал, продолжать чтение, не обрывать ни одной ниточки, которая связывает с сеятелем. В напряженной тишине ЖОС огласил двадцатое объявление. Малый трактат о чуме, содержащий описание, симптомы и последствия оной, а также методы и средства лечения к ней, применимые как предохранительные, так и исцеляющие. Многоточие. Признан больным вышеупомянутой чумой будет тот, у кого в паху обнаружатся волдыри обычно называемые бубоны, тот, кто будет страдать от лихорадки и кружения головы, от боли в голове и всякого безумия, и кто увидит на своем теле пятна, обычно называемые знаками или пурпурой, многие из них цветом голубые, синеватые и черные и будут отныне, разрастаться. Тот, кто захочет оградить себя от заразы, пусть нарисует на двери талисман в виде креста о четырех концах, и тот непременно отведет беду от дома его. Когда Жос, запинаясь, заканчивал это долгое описание, Декамбре снял трубку, чтобы без промедления пересказать текст Адамбергу, — Мы увязли по уши, — подытожил Декамбре, — наш незнакомец завершил предисловие. Теперь он описывает болезнь так, словно она уже вошла в город. Думаю, это отрывок из текста начала XVII века. — Повторите, пожалуйста, концовку. — И помедленней, — попросил Адамберг. — У вас, люди, — я слышал шум. Человек шестьдесят журналистов в нетерпении грызут. У Дила, а у вас? Народу сегодня больше, чем обычно, можно сказать. Небольшая толпа, очень много новых лиц. Запишите, кто присутствует из старых. Постарайтесь составить мне по памяти список Таев, Так точно, насколько сможете. Они меняются в зависимости от часа новостей. Постарайтесь сделать все, что в ваших силах. Попросите постоянных слушателей вам помочь. Бармена, продавца скейтов, его сестру, певицу, самого чтеца, всех, кто может знать. Вы думаете, он здесь? Да, думаю. Здесь он начал, здесь он и остался. У каждого человека своя парада камбре. повторите ко -ка мне концовку. Тот, кто захочет оградить себя от заразы, пусть нарисует на двери талисман в виде креста о четырех концах, и тот непременно отведет болезнь от дома его. Он призывает жителей самих рисовать четверки, хочет заполонить ими город. Это верно. Я сказал, что отрывок семнадцатого века, но мне кажется, что здесь впервые. Он кое-что добавил от себя». По необходимости. В конце есть слова, которые кажутся мне фальшивыми, потому что они идут вразрез с общим стилем. Какие слова? Крест о четырех концах. Мне никогда не встречалось такое выражение. Автор явно нарочно употребляет слово «четыре», чтобы ни у кого не осталось сомнений, но я уверен, что это подделка. Если он отправил это письмо не только легерну, но и журналистам, работа нам предстоит выше крыши, Декамбре. — Секунду, Адамберг, я послушаю про кораблекрушение. Минуты две было тихо, потом он снова взял трубку. — Ну и как? — спросил Адамберг. — Все спасены, — ответил Декамбре. — Вы на что ставили? На все спасены. Ну, хоть в этом нам сегодня повезло. В ту секунду, когда Жос спрыгивал с ящика, чтобы пойти выпить кофе с Дамасом, Адамберг входил в просторный зал и поднимался на небольшую сцену, которую соорудил для него Данглар. Рядом стоял медэксперт, проектор был готов к работе. Комиссар повернулся к стае журналистов с протянутыми микрофонами и сказал... «Жду ваших вопросов». Через полтора часа конференция завершилась, и прошла она, в общем-то, неплохо. Адамбергу удалось не спеша, по очереди отвечая на каждый вопрос, опровергнуть нелепые слухи, ходившие по поводу трех почерневших трупов. В середине интервью он встретился взглядом с Дангларом и по его вытянутому лицу понял, что что-то случилось». Журналисты начали понемногу расходиться, и как только конференция закончилась, Данглар закрыл за ними дверь. «На авеню Сюфран. Найден труп», — объявил он. «Был засунут под грузовичок вместе со свертком одежды. Его обнаружили только когда водитель стал отъезжать в 9.15 утра». «Черт», — сказал Адамберг, и рухнул на стул. «Мужчина?» Тридцать лет. Женщина, моложе тридцати. Единственная ниточка рвется. Она жила в одном из этих проклятых домов? В доме номер четырнадцать, по улице Тампль. Четверки там были нарисованы две недели назад. Квартира жертвы пропущена. Третий этаж, дверь справа. Что уже известно о ней? Зовут Марианна Борду. Не замужем родители живут в Коррезе. По выходным встречается с любовником в Монте, а в Будне иногда проводит вечера с другим в Париже. Работала продавщицей в дорогом бакалейном магазине на улице Бак. Красивая женщина, видимо, очень спортивная, была записана в разные гимнастические залы. Надо полагать, ни с Лорьоном, ни с Вяром, ни с Клерком она не встречалась. Я бы вам сказал... Она вчера выходила, что-нибудь говорила охране. Пока неизвестно, Вуазене и Эстолер пошли домой, а Мордан и Ретанкур ждут вас на авеню Сюфран. Я в них уже запутался, Данглар. Это ваши помощники, мужчины и женщины. Значит, убита молодая женщина, задушена, раздета, кожа вымазана углем. — Все, как у остальных. — Ее изнасиловали? — Не похоже. — Авеню Сюфран. Хороший выбор, нечего сказать. Ночью там ни души. Можно приспокойно выгрузить сорок покойников, и никто тебя не заметит. А почему тело сунули под грузовик, как по-вашему? Я уже думал об этом. Вероятно, он привез тело в первой половине ночи, но не хотел, чтобы его обнаружили до рассвета. Может, в напоминании о традиции, когда возчики ранним утром собирали мертвые тела, а может, чтобы труп был обнаружен уже после сеанса новостей. Кстати, во время него говорилось об этой смерти. Нет, было послание о мерах предосторожности, которые защитят от беды. «Угадайте, каких?» «Четверки». «Так точно. Вы, мол, уже большие, можете и сами у себя на двери малевать». «Сеятель так занят убийствами, что ему уже и рисовать некогда. Решил уступить свои полномочия?» «Нет», — сказал Эдемберг, вставая и надевая куртку. «Он хочет нас запутать. Вообразите, что хотя бы десятая часть парижан...» Послушается и захочет защитить свои квартиры четверками. Да мы же с ног собьемся, пытаясь отличить настоящие четверки от фальшивых. А нарисовать их проще простого. Газеты потрудились. Напечатать их покрупнее. Надо только аккуратно скопировать. Графолог с этим быстро справится. Адамберг покачал головой. Нет, Данглар, быстро не получится, если придется различать пять тысяч четверок, нарисованных пятью тысячами рук, а их наверняка будет больше. Совета послушаются многие. Сколько будет 18% от двух миллионов? А кто эти 18%? Это легковерные, пугливые и суеверные люди. Те, кто боится затмений, наступления нового тысячелетия, всяческих предсказаний, И конца света. По крайней мере, столько людей признаются в своих страхах во время опросов. Так э, сколько получается, Данглар? Триста шестьдесят тысяч. Ну что ж, примерно столько их и будет. Если в дело вмешается страх, нас просто захлестнет. А если мы не сможем распознать настоящее четверки, нам не удастся вычислить настоящее... Нетронутые двери, и мы не сможем никого защитить, а сеятель будет разгуливать на свободе, не боясь, что у каждой двери его будет ждать полиция. Он даже сможет рисовать средь бела дня. И коды подбирать не придется. Нельзя же помешать тысячи людей размалевывать собственные двери. Понимаете, Данглар, зачем ему это нужно? Он манипулирует толпой, потому что ему это на руку, ему это необходимо, чтобы избавиться от полиции. Он весьма прозорлив, Данглар, прозорлив и расчетлив. Прозорлив? Его никто не заставлял рисовать эти дурацкие четверки, и никто не просил указывать на жертвы, в свою же ловушку, и попался. Он хочет внушить нам, что мы имеем дело с чумой. Мог бы просто нарисовать красный крест уже потом. Да, но он насылает чуму выборочно, а не на всех сразу. Он выбирает жертвы и по-своему старается защитить тех, кто живет рядом. В этом тоже есть свой расчет. Это разумно. Разумно с его точки зрения он мог убивать, не приплетая никаких историй а давно всеми забытой чуме. Он не хочет убивать сам, он хочет, чтобы его жертвы были убиты, хочет быть посредником, который управляет проклятием. В его понимании это огромная разница, это освобождает его от ответственности. Господи, но почему чума? Это же просто смех. Откуда взялся этот парень? Из какой эпохи, из какого склепа он выполз? «Когда мы поймем это, Данглар, мы поймаем его. Я уже говорил, смешно, вы правы, но старушку чему не стоит недооценивать, у нее еще есть силы, и она будоражит уже куда больше народа чем следовало бы. Может, она и смешна своими лохмотьями, да только никто не смеется, потому что она смешная, но страшная». По дороге на Сюфран Адамберг позвонил из машины энтомологу, чтобы отправить его с морской свинкой на улицу Тампль, где жила убитая девушка. Но сапсилус фасциатус были обнаружены в квартирах Жана Виара и Франсуа Клерка, 14 у первого и девять у второго, а также несколько штук в свертках одежды, которые убийца бросал рядом с телом. Все блоки оказались здоровы. Все были доставлены в большом конверте цвета слоновой кости, разрезанного ножом. Затем Адамберг позвонил в агентство «Франс «Пусть объявит, чтобы тот, кто получит такой конверт, немедленно сообщил в полицию». «Конверт надо показать в дневных новостях». Адамберг с грустью осмотрел обнаженную девушку, С обезображенным от удушья лицом. Тело почти полностью было выпачкано углем и копотью грузовика. Рядом сиротливо лежал небольшой сверток одежды. Улицу перекрыли, чтобы не пускать любопытных, но сотни зевак все же удалось просочиться к месту происшествия. Сохранить все в тайне никак не получится. Адамберг с досадой сунул кулаки в карманы. Проницательность покинула его, он перестал понимать убийцу, не мог почувствовать и постичь его логику, а вот сеятелю напротив все прекрасно удавалось, он трубило себе, на площади манипулировал прессой, убивал где хотел и когда хотел, невзирая на полицейских, окружавших его со всех сторон. Адамберг не смог помешать. Четырем смертям, хотя предчувствие проснулось в нем гораздо раньше. А, кстати, когда? А тогда, когда к нему во второй раз явилась Мариза, перепуганная мать семейства. Он хорошо помнил, когда в нем зародились первые подозрения, но совсем позабыл, когда именно потерял нить, когда его захлестнул поток событий, и он почувствовал себя беспомощно. Он провожал взглядом молодую Марианну Барду до тех пор, пока ее тело не погрузили в грузовик, чтобы отвезти в морг. Потом отдал несколько приказов, рассеянно выслушал отчет коллег, прибывших с улицы Тампль. Девушка не выходила вечером из дома, она попросту не вернулась с работы. Адамберг отправил двоих лейтенантов расспросить владельца магазина, где она работала. Хотя не надеялся, что это что-то даст, а сам отправился пешком в уголовный розыск. Он шел больше часа, потом свернул к Понпарнасу. Если бы только вспомнить, когда он запутался. Он поднялся по улице ГТ и вошел в «Викинг». Заказал бутерброд и сел за столик с видом на площадь. Обычно за этот столик никто не садился, потому что над ним нависал муляж носовой части дракара, подвешенный к стене. Только человек маленького роста не боялся стукнуться об него головой. Примечание «Драккар» — древнее скандинавское судно. Адамберг успел уже на четверть расправиться с Бутербродом, когда Бертен встал и неожиданно ударил по медной пластине, висящей над баром, раздался оглушительный гром, ошеломленный комиссар увидел, как с площади шумно взлетели голуби, и в ту же минуту в ресторан потянулся народ, в толпе он заметил Легерна и махнул ему в знак приветствия. Не спрашивая разрешения, вестник уселся напротив. — Чего нос повесили, комиссар? — осведомился жос. Есть отчего, Легерн. А что, очень заметно? — Ага. Сбили с курса? — Лучше и не скажешь. — Со мной трижды такое бывало. Плутали в тумане, как слепые котята, попадали из огня да в Два раза приборы забарахлили, а на третий — я сам ошибся с секстантом после бессонной ночи. Устал как черт, вот и ошибся. А это непростительная промашка. Адамберг выпрямился. Жос увидел, как в его глазах зажегся огонь. Тот самый, который он видел в первый раз у него в кабинете. — Повторите то, что вы сказали, легерн, слово в слово. — Про секстант? — Да. — Ну, я имел в виду секстант, если с ним ошибешься. Это огромная промашка, и прощать такое нельзя. Адамберг замер и уставился в какую-то точку на столе, напряженно размышляя, и, вытянув вперед руку, словно призывая жестко к молчанию, Тот не отважился заговорить и смотрел на бутерброд, который Адамберг сжимал в руке. «Теперь я вспомнил, Легерн», — сказал Адамберг, поднимая голову. «Я вспомнил, когда запутался и упустил его». «Кого?» эти ли чумы, я упустил его, потому что заблудился, но теперь я знаю, когда именно это произошло. А это важно? Так же важно, как если бы вы могли исправить ошибку с секстантом и вернуться на то место, где сбились с пути. — Тогда это и вправду важно, — согласился жос «Мне нужно идти», — сказала Дамберг, оставляя на столе деньги. «Осторожней с дракаром», — предупредил Жос, — «черепушку не расшибить». «Я низкорослый. Сегодня утром были странные письма?» «Мы бы вам сказали». «Идете искать место, где заблудились?» — спросил Жос, когда комиссар открывал дверь. «Совершенно верно, капитан». «А вы...» Точно знаете, где оно? Адамберг молча указал на свой лоб и вышел. Все началось с промашки. Той самой, о которой ему говорил Марк Вандузлер. Тогда-то Нити ускользнула от него. Шагая по улице Адамберг попытался вспомнить слова Вандузлера. Перед ним снова возникла картина их недавней встречи и звук голосов вандузлер стоит у двери у него блестящий ремень он возбужденно жестикулирует в воздухе мелькает его худая рука на ней три серебряных кольца да они тогда говорили про уголь ваш преступник напрасно пачкает тело углем он совершает большую промашку адамберг облегченно вздохнул Сел на первую подвернувшуюся скамейку, записал слова Марка бандузлера в записную книжку и доел бутерброд. Он не знал, где искать, но теперь он хотя бы вернулся на прежнее место, туда, где его секстант стал врать, и он знал, что туман начал сгущаться именно здесь. — Огромное спасибо моряку Жоссу Легерну! Он спокойно дошел до уголовного розыска, по дороге его взгляд то и дело натыкался на газетные заголовки в киосках. Если сегодня вечером или завтра сеятель опять напишет во Франспресс, Пресс, пошлет им этот опасный малый трактат о чуме, и когда все узнают о четвертой жертве, слухи нельзя будет остановить, сеятель продолжал сеять» и пожинал богатый урожай сегодня вечером или завтра.